Глава шестая Асир прошёл мимо, и Чеда выдохнула наконец. Но другая тварь взревела прямо у неё над головой. Голодный, болезненный вой прорезал ночь. Чеда скривилась, заткнула уши. Никогда ещё она не слышала такого ни от людей, ни от асиримов. С грохотом сорвалась с петель дверь. И этот звук был ещё страшнее воя. Чей-то хриплый голос зачастил молитву, жаркую молитву лунам-близнецам. «Укажи на меня, Тулатан, пролей на меня свой яркий свет, укажи на меня, Рия, позволь служить королям там, в далёких полях». Он действительно верил в то, о чём молился. Верил, что получит особое место у трона королей, у ног первых богов. Так написано в Каннане, священной книге законов, дарованной королями. Чеда не знала, правда ли это, да у неё и не было времени на размышления. Что-то влажно хрустнуло, и голос умолк. Она съёжилась под мостом, сжалась так сильно, как могла. Над головой снова раздались шаги и шорох, будто идущий что-то тащил по земле. Его тень упала совсем рядом. Только руку протяни. Но Чеда не шевельнулась, боясь стать следующей. Асир больше не останавливался, так и ушёл. цветущим одишаром, таща за собой жертву, предложенную королём жатвы. Чеда не могла даже отругать себя за трусость, в ней не было скорби по умершему, лишь облегчение от того, что выбрали не её. В свете лун она ясно различала дно канала, только тени мостов виднелись ей сплошной чернотой. Чеда долго вглядывалась во тьму, дрожа от ужаса. Но вот что-то шевельнулось под следующим мостом, шагах в двадцати. «Эмре, это должен быть Эмре!» «Броситься бы к нему, да страх не пускал». Лишь дождавшись, пока окончательно стихнут шаги Асира и ноги вновь начнут слушаться, она, пригнувшись, побежала к мосту. «И боги милостливые, это правда был Эмре!» Лежал, зажимая рану в боку. Поодаль неподвижно раскинулся на спине мужчина в простом халате пустынного жителя и тюрбане. красном, даже в бледном свете лун. Татуировки покрывали его лоб, уголки глаз и ладони. Умеющий читать такие знаки прочел бы в них историю его жизни, его семьи и племени. Но остальным на пустынное происхождение указывал тюрбан. Кочевникам, желающим осесть в Шарахае, запрещалось носить красные тюрбаны и таубы. Их женщины прятали свои яркие алые платья, расшитые золотом, и покрывало, украшенные монетами. Остальные цвета были разрешены, но красный остался в памяти города, цветом войны. Кароли назначали цену. Желающий вступить в их владение должен оставить старую жизнь и гнев позади. Как тут оказался этот кочевник? Почему напал на Эмре? У Чеды не оставалось времени задумываться. Тёмная фигура рухнула на дно канала. Ещё один Асир. Чеда съежилась в тени под мостом, рот наполнился слюной. Так сладко вдруг запахло лежалыми подгнившими яблоками. Убежать бы, но мре здесь, рядом, она не может его бросить. Асир склонился над трупом, провёл чёрными когтями по его груди. У твари были длинные, тощие руки и ноги, голова казалась слишком большой для тщедушного тельца. Всклокоченные грязные волосы свисали на плечи. Угольно-чёрный, будто гнилой плод, а сир чем-то походил на голодающего ребёнка из трущоб. Он принюхался к лицу покойника, как его шее, а затем легко закинул тело на плечо, взобрался по стене и исчез. «Боги, помогите!» Мысленно взмолилась Чеда, слушая удаляющиеся шаги. И только убедившись, что всё стихло, подползла к Эмре. «Эмре!» На мгновение она испугалась, что уже слишком поздно. Он не двигался и как будто не дышал. Даже если Эмри ещё жив, смерть уже занесла над ним руку. Но стоило Чеди встряхнуть его немного, как он открыл глаза, нахмурился. «Пришёл за мной, значит?» «Нет, Эмри, это я. Ты в порядке?» Он моргнул, сосредоточившись наконец «Чеда, ты ранен?» Вместо ответа он отнял ладонь от ребер и показал окровавленную до плеча руку. Чеда привыкла к крови, но от вида раненого Эмре у неё сжалось сердце. Он смотрел на неё так открыто, словно мальчик, не привыкший ещё к жестокости мира. «Встать сможешь?» Он поморщился, но схватился за её плечо и кое-как встал. Чеда хотела увести его, но он остановился. «Сумка!» В далёкие поля твою сумку. Забери, Чеда, без неё я точно покойник. Сумка нашлась среди мусора, нанесённого весенними ливнями. Чеда повесила её через плечо, лёгкая. Эмре был прав, раз сумка у него, значит, он выполнил половину работы. Не смог только передать послание, куда нужно. По крайней мере, есть, что вернуть Осману. Она потащила Эмре на юго-восток. противоположную от дома сторону. Чем дальше в город, тем глубже и шире становился канал, не выбраться. Но Чеда помнила, куда уличные детишки в начале лета притащили бревно, чтобы лазить туда-сюда. Бревно оказалось скорее брёвнышком, Эмре никак не мог на него вскарабкаться, пришлось Чеде подталкивать его снизу. Выбравшись, она вновь закинула его руку себе на плечо. Эмрия зашипел от боли, но ничего не сказал. Ему и не нужно было. Чеда чувствовала, как при каждом его скованном движении кровь пропитывает её тауб. «Скоро будем дома», — соврала она. На деле, с такой скоростью они доползли бы до розового квартала к утру. Залечь бы на дно у знакомого, которому можно доверять. Но таких не было. Даже пару дней не удалось бы отсидеться. Дети, соседи или друзья наверняка бы всё растрепали. Нет, до рассвета нужно успеть дотащить Эмрия домой, самостоятельно. Словно почувствовав её смятение, осеримы вновь завыли. Теперь их крики сливались в долгую и унылую поминальную песню мертвецов по живым, принесённым им в жертву. «Рия, помоги!» — взмолилась Чеда, но ничего не помогло. Эмре вдруг повис на её плече всей тяжестью. Он готов был вот-вот потерять сознание. Его обескровленное тело просто не справлялось с ходьбой. Какое-то время она смогла бы его тащить благодаря лепестку, но что дальше? Нужно найти тележку, желательно вместе с Мулом. Она осторожно уложила Эмре, огляделась в поисках телеги. И краем глаза заметила движение впереди. Кровь отлила от взмокшего лица. Бежать. «Нужно бежать, отнести Эмре куда-нибудь и поискать телегу как следует». Поздно. Асир стоял прямо перед ними, шагах в 20 Чеда по-детски всхлипнула от страха. 20 шагов. Один рывок и чёрные когти полоснут по горлу. Больше всего на свете ей хотелось сейчас закричать, убежать, но она не могла. Её словно гвоздями прибили». Асир медленно двинулся вперёд, склонив ухо к земле, будто рысь, слушающая шаги добычи. Золотая корона блеснула в лунном свете. Корона? Откуда она у чудовища? Больше никакой одежды на нём не было, от сморщенной высохшей кожи несло пылью склепа, тянуло лёгким ароматом фруктов, то ли инжиров, то ли слив. Чеда сглотнула, пытаясь держать тошноту. Раз, другой. Звук эхом разнёсся по улице, но она уговорила себя стать неподвижной, будто камень в пустыне. Асир подошёл к ней на расстояние вытянутой руки и остановился. Втянул тонкими ноздрями воздух. Чеда видела теперь, как туго его чёрная кожа обтягивает кости. Видела жёлтые глаза, ввалившиеся щёки и ссохшие губы, прилипшие к длинным обломанным зубам. Асир выставил челюсть, наморщил лоб, будто не понимая, что происходит. Вот он снова потянулся вперёд, коснулся её лица. Жёлтые глаза расширились. Чеда приказывала себе оттолкнуть его, убежать, но лишь беспомощно вздрогнула, когда иссохшие пальцы коснулись её щеки, отводя ткань. Чеда почувствовала себя беззащитной, голой. Асир обнюхал её лицо, наклонился к шее и осторожно, почти нежно лизнул судорожно бьющуюся жилку. Чеда чувствовала себя странно, словно эта тварь — искажённая пародия на короля, а она — его стальная дева. Как бы она ни хотела закричать, кинуться в бой, что-то внутри неё желало лишь подчиняться ему. Вдруг Асир заговорил. Вернее, ей показалось, что он говорит. Сперва он едва шевелил губами, и она с трудом разбирала слова. «Не в тенях ли последний Но вот следующую фразу она расслышала чётко. Смертоносное древо. Вот дом для тебя. Чеда перестала дышать эти слова. Она уже видела их, читала их. Асир запнулся, где-то рядом щёлкнул кнут и раздался жуткий вой, от которого волосы вставали дыбом. Тварь почти обернулась на звук, но Чеда оказалась для неё важнее. Узловатым пальцем Асир ткнул её между бровей, наклонился и поцеловал в лоб. Чеда готова была умереть от отвращения, внутренности взбаламутила, тошнота подкатила к горлу. Его губы оказались сухими и неожиданно тёплыми. Но от этого открытия почему-то сделалось ещё хуже, будто она откусила яблоко и увидела половину червяка. Наконец, Асир отпустил её и медленно прошёл мимо. Лишь когда смолкли его шаги, Чеда вновь смогла пошевелиться. Она вскинула Эмре на плечо и оттащила к низкой ограде двухэтажного дома. За оградой таился сад с раскидистым деревом посередине. Стоило им нырнуть под защиту крепкого ствола, как улица вновь ожила. Чеда почувствовала себя гривистым волчонком, из засады следящим за пустынным зайцем. Пригнулась, будто для прыжка, задышала чаще. они пришли. Ее охватило первобытное чувство, которому трудно подобрать название. Чувство, рожденное из страха, гнева и бессилия перед ними, стальными девами в черных одеждах, грациозными, как песчаные змейки. Девы шли парами, горделиво, словно владели всем шарахаем, Чедана считала дюжину и вспомнила пожар на рынке духов. Двух дев, спасающих своего переодетого господина. Выходит, после нападения воинства они решили увеличить охрану короля Шукру. Мысль о том, что короли тоже чувствуют страх, воодушевила Чеду. Теперь можно помечтать о том, как она подберется к королям. О том, как выполнит обещание. Какой-то образ всплыл вдруг в ее памяти. Черный меч, речной тростник. Но воспоминание было похоронено слишком глубоко и слишком её пугало. Нельзя попадаться. Лучше б они с Эмре остались дома. За девами следовал высокий мужчина в ярких тонких шелках и короне, похожей на корону того асира. В его движениях не было изящества, он шагал гордо, как положено шукру, королю жатвы. Говорили, что именно он удостоился чести выбирать жертву для осеримов в ночь Бет-За-Ир. Он шествует по городу, указывая на достойнейших. Как? Этого никто не знает. Одни говорят, что он хлещет кнутом дверь избранного дома, сообщая осеримам, кого забирать. Другие возражают, что он видит во тьме. Одним взглядом отыскивает достойнейших сквозь стены и шепчет осеримам их имена. также, что перед ночью Бетзаир он ходит по улицам неузнаннный и касается избранных. А ночью лишь гонит Ассиимов через город, собирая жатву. Только Чеда знала правду. видела, как шукру помечает двери окровавленными пальцами. За ним следовали еще шесть дев, и каждая сжимала рукоять сабли. Чеда готова была возблагодарить богов за то, что спасли их с Как вдруг дева из последней пары остановилась, и уставилась на дворик. Чеда так давно, так страстно желала скрестить с ней клинки, что маленькая частичка ее души звала «Подойди!». Но это значило глупо погубить и себя, и Эмре. Пусть Асира чего-то пощадил ее жизнь. Девы не будут так великодушны. Будто услышав ее мысли, Эмре шевельнулся. Чеда испугалась, что он сейчас очнется и позовет ее. Но он не очнулся. Дева отвернулась и продолжила путь. Долго, очень долго потом Чеда сидела под деревом. Ждала, пока стихнут крики о серимов Ждала, пока Рия, золотая луна, не окончит свой путь по синему небу. Позволила себе и Эмри отдохнуть. Он дышал ровно, и ей не хотелось испытывать судьбу. Она разбудила его лишь, когда Рия полностью скрылась за горизонтом. Эмре застонал, просыпаясь, но кое-как поднялся. Когда они добрели наконец-то до дома, Тулатан отправилась на покой вслед за сестрой, и солнце озарило восток. Чеда уложила Эмре в постель, сунула кожаную сумку под кровать и только после этого дала ему напиться. Потом обработала и зашила раны. Две на груди, наискось, одну на левой руке. Она смертельно устала. Действие лепестков выветрилось, осталась только сонливость, но более сильная, чем обычно. Лишь осознание того, что Чеда едва не потеряла друга, не давало уснуть на ходу. Положив последний аккуратный стежок, она поцеловала Эмре в лоб, так же, как Асир поцеловал ее, и позволила себе уйти в свою комнату, забиться туда, как собака в конуру. Безумно хотелось уснуть, наконец, но один вопрос все мучил Чеду. Она откинула покрывало из конского волоса, висевшее над кроватью, и вытащила из скрытой ниши мамину книгу. «Книга-медальон», то немногое, что осталось от мамы, будило воспоминания о её изящных руках и победной улыбке. Обычно Чеда засушивала в книге лепестки Адишары, но теперь её интересовало другое. Она пролистала страницы и нашла его. Что-то дрогнуло внутри, раскрыла огромную пасть, грозя поглотить целиком. Чеда надеялась, что запомнила неправильно, что это всё была игра воображения, магия Осира. Но нет, в этот раз память не подвела. Со страниц маминой книги на Чеду смотрели знакомые слова. Смертоносное древо, вот дом для тебя. Жди. Родная рука успокоит, любя. Над тобою богиня поплачет, скорбя. Не в тенях ли последний приют для тебя? Чеда окончательно перестала понимать, что происходит. Почему это странное жалкое существо принялось вдруг читать стихи, написанные маминой рукой? Бессмыслица какая-то. Она вновь перечитала их, Пролистала книгу из конца в конец, ища подсказки. Но так ничего и не нашла. Наконец усталость накрыла Чеду. И с первыми лучами солнца она уснула, крепко прижав к себе мамину книгу.